Глава 40. Поправляя винтовку, закрепленную на плече, я вдруг впервые за время своего пребывания в ресталище вспомнила о том, что у меня лазерный прицел, а в руднике подобные прицелы были оснащены ночным видением. Решив проверить свою догадку, я прислонила правый глаз к прицелу и улыбнулась от удивления. Хотя ночи была темная, из-за рваных облаков периодически открывающих далекие звезды и луну, через прицел я могла рассмотреть каждый листик в кроне дерева над своей головой. Осознав приобретенную возможность видеть в темноте, я переползла с гамака на ветку и, удобно усевшись, начала искать свои силки, установленные неподалёку. Обнаружив две пустые ловушки, я уже искала третью, когда мой слух привлекло что-то странное со стороны пепелища моего костра. Примерно в ста метрах от меня. Переведя прицел в заинтересовавшую меня сторону и ничего не обнаружив, я уже хотела отводить прицел в сторону, как вдруг замерла от увиденного. На четвереньках, прямо над пепелищем, ползла странная женщина, жутко повторяющая повадки дикого животного. Первое, что пришло мне в голову, это одна из участниц. Но как она оказалась в такой дали? Ведь я была уверена в том, что оторвалась от остальных участников, минимум на полсуток. Нет, это была не участница. Она совсем не была похожа на Шарлотту, Пилар или Чеп. Она была дикой. На ней были страшные ободранные лохмотья, ее густые темные волосы были сбиты в клочья, и она нюхала листья, которыми я загребала костер. Дикая женщина словно пыталась учуять мой запах. Внезапно она села на четвереньки, И в этот момент я поняла, что она достаточно высокая, с непропорционально длинными руками. Запрокинув голову, она словно понюхала воздух, после чего посмотрела прямо мне в прицел, при этом сделав страшный оскал, словно изображала дикую собаку. А От со перед происходящим кровь в моих жилах застыла. Женщина, больше напоминающая дикое существо, нежели человека, приподнялась и, находясь в позе полуприседа, направилась в мою сторону. продолжая нюхать воздух и скалиться на каждый ночной шорох. Осознав, что она движется прямо на меня, я с ужасом отвела прицел и надела полши с меня капюшон, спрятав все еще держащиеся локоны за воротник. «У меня всего лишь пять пуль. Всего лишь пять. Я не могу их тратить», — пронеслось в моей голове, когда я снова взялась за винтовку. Спустя несколько секунд, с ужасом осознав, что пустила страшную находку из вида, я начала истерично мотать прицелом в разные стороны леса, как вдруг обнаружила это странное существо всего в пятидесяти метрах от своего дерева. Она действительно нюхала воздух, словно чуя мое присутствие. Судя по ее недовольному оскалу, она была враждебно настроена к носителю нового для нее запаха. И она наверняка намеревалась снять скальп со своей цели, если только ее настигнет. От страха мое сердце колотилось, словно бешеное. Внезапно предательская туча открыла огромный отрывок неба, и луна залила светом мое местоположение. Отстранив винтовку, я начала вглядываться в темноту, из которой спустя несколько секунд в полуприседе вышла страшная женщина. Она передвигалась очень странно, словно оба ее колена были когда-то перебиты и неправильно срослись. Растопырив руки, будто готовясь к атаке в любой момент, она шла прямо на меня, иногда останавливаясь и сгибаясь, чтобы понюхать землю. Она была всего в 50 метрах от меня, и я с ужасом зажимала себе рот обеими руками, чтобы скрыть запах своего дыхания, как вдруг между деревьями зашумел ветер, выгодно сменив свое направление на восток, буквально унося мой запах в противоположную от хищницы сторону. Ветер с каждой секундой становился все сильнее, и женщина вдруг замешкалась. Стараясь дышать как можно более тихо, моя грудь буквально разрывалась от колотящегося в ней сердца. Явно потеряв нить моего запаха, женщина начала топтаться на месте, пока я умоляла ветер не сдавать своих позиций. Ветер дул со стороны женщины прямо на меня, тем самым обеспечивая мне предельную слышимость происходящего в ее стороне. Я была уверена в том, что расслышала нечеловеческое рычание, единожды вырвавшееся из груди странного существа. Неожиданно это существо изменило свое направление на юг, но я продолжала дышать себе в ладони, чтобы не дать дикой женщине ни малейшего шанса на свое обнаружение. Наблюдая за тем, как она безжалостно продирается через кусты, совершенно не жалея свою серую кожу, я пыталась понять, кто она такая и откуда здесь взялась, как вдруг меня осенило. Это забытая, одна из участниц прошлых турниров. Сколько лет она провела в этом месте? Что с ней произошло, что она настолько одичала? Увиденное повергло меня в ужас. Вот мое будущее, если я не умру и не выберусь из ресталища в конце этого месяца. Мне необходимо добраться до спасательных капсул. Мне необходимо выбраться отсюда, вернуться в Кантон А и обнять Эльфрика. Если же в итоге не смогу выбраться отсюда и останусь в живых, лучше застрелюсь, чем буду ожидать следующего турнира и повторной возможности выбраться отсюда. параллельно превращаясь в дикое животное. Проводив страшную женщину взглядом, держа ее под прицелом винтовки до последнего, я так и не смогла больше сомкнуть глаз, первое время после увиденного шарахаясь от каждого звука и регулярно перепроверяя окружающие при помощи винтовки. На сей раз рассвет занимался дольше обычного, что было связано со свинцовыми тучами, затянувшими небо плотным полотном. Около пяти утра земли начали достигать первые капли дождя, и полупрозрачные листья деревьев словно сдерживались, чтобы не растрескаться под их тяжестью. Скрутив гамак, я еще пять минут сидела на дереве, перепроверяя местность при помощи прицела. Таким образом, не покидая своего убежища, я проверила свои силки и поняла, что двое из них безнадежно пусты, однако третий был странно изогнут за раскидистым кустом, загораживающим мне обзор. Повторно убедившись в том, что вокруг чисто, я, наконец, спустилась с дерева и направилась к селкам, чтобы аккуратно скрутить их и уложить в сумку так, чтобы при необходимости иметь возможность быстро установить их повторно. Дойдя до последних селков, я поняла, что опоздала. В зажатой петле торчал выдранный кусок мяса с серой шерстью. Наверняка это был заяц. О том, кем был его похититель, мне не хотелось думать. Судя по запёкшейся на шерсти крови, кролика вырвали из моей ловушки не меньше трех часов назад. Исходя из этого, хищник наверняка уже был далеко. Хотя не опасаться его внезапного появления было бы слишком беспечно. Отделив леску от мелкого пучка свежего мяса, я протерла ее мокрой листвой и в этот момент поняла, что у меня есть неплохой шанс добыть воду. Дождь был мне на руку не только поэтому. но ну и потому, что он наверняка смоет все признаки моего присутствия рядом с логовом дикой женщины. Из-за сбора воды с листьев низких кустов мой шаг сильно замедлился. В итоге за два часа я смогла собрать чуть больше половины термоса. С досадой обнаружив, что при падении с обрыва резьба горлышка термоса повредилась, я, закручивая крышку, лишь с третьего раза вовремя остановилась, чтобы в очередной раз не провернуть её вперёд. Капли дождя едва достигали земли, цепляясь за высокие кроны деревьев. Но дождь не прекращался в течение двух часов, так что вода постепенно пропитала и землю. Во время дождя мой обтягивающий комбинезон показал свой изъян. Неустойчивость перед жидкостью. Он не промокал, что было огромным плюсом. Но место, на которое попадала вода, снимало камуфляжную функцию, окрашиваясь в свой натуральный синий-чёрный цвет, пока капля не срывалась на землю. Спустя два часа бесперерывного дождя я вся была в микрокаплях, едва видимых человеческому глазу, так что мой камуфляж фактически предал меня, сменив функцию скрытности на функцию водонепроницаемости. Став видимой для окружающей среды, я вдруг почувствовала себя максимально уязвимой. Но одновременно это позволило мне впервые за прошедшие дни без опаски снять капюшон. Все равно от него не было толка без камуфляжной функции. Дождь закончился. Когда одна такая капля упала мне на локон, и он не промок, я вспомнила о том, что мое тело обработано от москитов и влаги, что должно действовать до конца этой недели. Эти размышления автоматически натолкнули меня на мысли о платине. Нагнувшись, чтобы слить в термос воду с огромного лопуха, я подумала о том, правильно ли сделала, решив не оставлять на деревьях меток для своего гаранта. Однако повторно, вспомнив историю Скарлет о том, как Платина в компании с золотом убил кузину самого золота, я еще раз убедила себя в том, что все делаю правильно. И с первого раза, закрутив сломанный термос, привстала с колена, чтобы пойти дальше, как вдруг увидела в двухстах метрах прямо перед собой огромного черного волка нереально больших размеров. Волк напряженно притаился в густых кустах папоротника, буквально пронзая меня своим черноглазым взглядом хищника. Он был настолько гигантским, что превышал по своим габаритам взрослого льва. Медленно подняв взгляд вверх, чтобы оценить сосну, находящуюся прямо передо мной, я замерла, услышав приглушенное рычание. Снова переведя взгляд на волка, я встретилась с диким оскалом жёлтых зубов и поняла, что у меня не больше десяти секунд. Однако я все равно решила потянуть время и начала медленно подниматься с колена, максимально избегая резких движений. Спустя ровно три секунды клыкастое чудовище бросилось в мою сторону, одним рывком преодолев 20% расстояния между нами. И я, буквально вцепившись в нижнюю ветку блестящей сосны, начала взбираться вверх сумасшедшей скоростью, при этом выронив термос и совершенно забыв жалеть о пролившейся воде. Неожиданно что-то подо мной щелкнуло, и, посмотрев вниз, я увидела сомкнутую челюсть прямо у моей левой лодыжки. К этому времени я успела залезть достаточно высоко, но, по-видимому, зверь умел хорошо прыгать. Прояснив этот печальный для себя факт, я с еще большей скоростью продолжила свой подъем. Совсем рядом со мной клацали зубы, и я была наверняка уверена в том, что всякий раз... Нахожусь в миллиметре от укуса, как вдруг ветка, за которую я схватилась, следующей, оборвалась. Только в этот момент я поняла, что забралась слишком высоко, и верхние ветви относительно тонкой сосны наверняка не выдержат моего веса. Сев на ветку, на которой прежде стояла, и обняв ногами ствол дерева, чтобы не дать чудовищу возможности дотянуться до моих щиколоток, я снова посмотрела вниз. Волк был невообразимо гигантским. И сила его прыжка была настолько мощной, что ему не хватало буквально метра, чтобы достать до меня. Клацая зубами, он бился о ствол дерева, буквально выкорчевывая его своим весом, при этом в щепки ломая нижние ветки. Зажмурившись, я вспомнила главу из энциклопедии, посвященную этому монстру. «Чёрный кристаллища или «Черный страх?» Так зовут этого монстра, пронеслось у меня в голове. Эти клыкастые чудовища одиночки и собственники, так что больше одного волка в реале протяженностью в сто километров найти нереально. Они спариваются один раз в десять лет, приносят потомство в дюжину щенков, из которых выживает около трех. Так, так, так. Из полезного только то, что на протяжении ста километров больше нет его собратьев. Думай, должно быть что-то еще. Мысленно ругалась сама с собой я, слушая клацанье зубов в метре от ветки, на которой застряла. «Вот оно!» — наконец блеснула вспышка в моей голове. Он выбирает жертву не дольше тридцати секунд и не успокаивается, пока не прикончит ее. даже если придется караулить ее полгода. Полгода! Слишком долго! Даже если я спущусь с дерева, он все равно меня выследит и нагонит спустя некоторое время. «Один выход», — зажмурилась я, услышав, как ствол дерева после очередного столкновения со зверем неожиданно треснул. Посмотрев вниз, я увидела, как волк отошел в противоположную от моего дерева сторону, словно освободив себе место для разбега. «Они прыгают! С разбега! Очень высоко!» — мысленно прокричала я, машинально потянувшись за винтовкой. Когда я навела на зверя прицел, он оценивающе смотрел на моё дерево. Вспомнив о том, что у меня всего лишь пять патронов, и мне нельзя расходовать их впустую, я включила лазер, чтобы наверняка попасть чудовищу в голову. Внезапно волк резко ринулся в мою сторону, и спустя несколько секунд он невероятно высоко подпрыгнул. В мишень, приближающуюся ко мне на столь быстрой скорости, мне еще никогда не приходилось стрелять. Наверное, именно поэтому я и запаниковала. Волк подпрыгнул так высоко, что оказался на уровне моего лица. всего в двух метрах от моей вытянутой руки с винтовкой. Он наверняка сбил бы меня с ветки, но я вовремя успела нажать на курок. Из-за глушителя я не слышала выстрела, и на мгновение мне даже показалось, будто я вовсе не дожала слишком тугой курок. Зверь рухнул прямо передо мной, перед этим успев клацнуть желтыми клыками, из-за чего мне пришлось отстраниться, чтобы его оскалившаяся голова не задела мое плечо. Когда его нос скользнул по моему бедру, я всерьез решила, что промахнулась и даже успела посчитать себя съеденной, но спустя секунду зверь просто рухнул в основание моего уже покореженного дерева и замолк. Посмотрев вниз лишь спустя несколько секунд, я попыталась понять, что именно только что произошло, как вдруг ветка подо мной начала предательски хрустеть. Ловко встав на ветку пониже, все еще держась за хрустящую, Я снова посмотрела вниз и только в этот момент поняла, что зверь не шевелится. Из-за старания волка ветви дерева, на котором я застряла, были серьезно повреждены, а в двух метрах над землей и вовсе обломаны. Поэтому я причувствовала не то, чтобы тяжелый спуск, но точно не мягкое приземление. И все же, несмотря на явный хруст веток и неподвижное тело волка, я все еще боялась спускаться, будто как только я это сделаю... Волк сразу же подскочит на все свои четыре лапы и одним сжатием клыков на моей шее откусит мне голову. От ужаса перед своими мыслями, рисующими страшные картинки в моем подсознании, я нервно сглотнула, как вдруг ветка, за которую я до сих пор держалась, предательски переломалась у самого своего основания. Схватив ствол сосны руками, я осознала, что выбора у меня нет, и, аккуратно переведя руки на ветку, на которой стояла, попыталась как можно более медленно опустить свое тело вниз. Как только я повисла на нижней ветке, она резко обломилась, перед этим даже не предупредив меня привычным хрустом. Полетев вниз, я упала на пятую точку, и наверняка страшно ушибла бы ее, если бы не приземлилась прямо на волка. От ужаса перед тем, что животное сию секундно отреагирует на подобную дерзость, Я отшатнулась влево, все еще продолжая держать обеими руками у себя над головой сломанную ветку. Быстро поднявшись на ноги, я посмотрела на неподвижное тело волка, и спустя минуту, когда осознала, что стою напротив обездвиженного трупа зверя, обеими руками держа тяжелую сосновую ветвь у себя над головой, я с округленными глазами и тяжелым дыханием признала, что нахожусь в состоянии глубокого шока. Медленно опустив ветку себе под ноги, Я обошла волка так, чтобы увидеть его морду. Чёрный страх застыл в страшном оскале, а посреди его лба теперь красовалась дыра, из которой вытекала бордовая жидкость. Я уже попятилась и, желая поскорее ретироваться с места происшествия, как вдруг вспомнила о том, что передо мной лежит ценность. В энциклопедии по говорилась совершенно бредовая вещь о том, что если кому-то чудом удастся прикончить это животное, Тогда этому сумасшедшему можно будет с пользой применить его кровь. Поспешно поборов себе желание спастись бегством, я достала из сумки клинок и подошла к трупу животного. Если верить тому, что я успела узнать об этом звере из энциклопедии, его кровь могла спасти меня от больших неприятностей. Если я выможусь его кровью, я перебью свой запах и приобрету запах черного страха. Подобная хитрость автоматически организует мне защиту перед другими хищниками, которые будут сторониться моей персоны, принимая меня за хозяина этой территории и самого крупного хищника в ристалище. Сев на корточки перед брюхом волка, не желая расковыривать его рану в голове, я резко изо всех сил вонзила сестрём клинка в область его грудной клетки и также резко вынула клинок обратно. Бордовая черная кровь хлынула фонтаном. И я начала рыться в сумке в поисках прозрачного коробка со специями. Открутив его крышку, я пересыпала специи в ножны клинка, решив оставить одно из двух остырьёв открытым. И нацедила в баночку около ста миллилитров крови. Ужасно не хотелось мазать лицо, чего в будущем мне было не избежать, так как камуфляжные функции моего комбинезона при попадании на него жидкости резко ухудшались. Для того же, чтобы избежать этого сейчас, я с усилием прорезала нанесенную волку рану. Если бы не идеально острый клинок, ничего бы не получилось. Вытерла окровавленные пальцы клинок, хороший рядом папоротник, и, встав на ноги, начала вымазывать обувь в кровь, вытекшую из брюха животного. Мои полусапоги были стойкими к воде, поэтому сырость мои ноги не почувствовали. Но от резкого запаха горячей крови мой нос в этот момент непроизвольно морщился. Кровь черного страха отдавала такой едкой гнилью, что мой желудок скручивался в тошнотворных позывах. Прикрыв нос рукавом, я по очереди засунула носки ботинок в проделанную мной дыру в трупе животного и, убедившись в том, что мои ботинки идеально окровавлены, отошла в сторону. Вытащив из-под хвоста животного пробку от термоса и подняв сам термос, я с разочарованием посмотрела на опустошенный сосуд. Дождь прекратился. но вокруг все еще было достаточно сыро чтобы собрать хотя бы немного воды из дождевых капель тяжело выдохнув я закинула растрепавшиеся локоны за плечи и посмотрела на компас в носу жгло от едкого запаха звериной крови руки все еще тряслись от страха в желудке урчало от голода а горло раздирала жажда зато я была жива снова все еще